Глава тридцать четвертая. Лоретта проснулась на рассвете. Пробуждение было внезапным, будто кто-то потряс ее за плечо. Ей снился Ральф. Он снился уже не первый раз. Снова и снова один и тот же проклятый сон. Она стоит в ванной перед зеркалом. В одной руке бутылка джина, в другой — опасная бритва ее мужа. В ту ночь она даже на бегуди перед сном не накрутилась. Давненько она ничего такого не делала. Во-первых, не хотела украшать себя ради него, в противном случае ещё неизвестно, как бы он отреагировал. Во-вторых, с каждым разом ей было всё труднее заниматься собой хотя бы для того, чтобы себе нравиться. На самом деле, ничего неожиданного или удивительного в этом сне не было. Воспоминания, обрывки мерзких событий, которые так хотелось забыть. Возможно, именно поэтому прошлое возвращалось к ней во сне. Когда она не могла сопротивляться. В обычное время она старалась не вспоминать ни самого Ральфа, ни того, что с ним стало. У неё не было сил вспоминать про это, да и ей и не хотелось. Разумеется, не всегда всё было так плохо, но в Ральфа она влюбилась в 15 лет, а когда девчонка в этом возрасте целиком отдаётся первой любви, всё заканчивается трагедией. Так случилось и с ней. Вагончик, где они ютились, глупышки вроде неё оказался пятизвёздочным отелем. Ральф нашёл неплохую работёнку на заводе по производству стекла в 12 милях от дома. Парень был хоть куда: рослый, крупный, и с такими светлыми волосами, что в солнечных лучах выглядел чуть ли не альбиносом. Каждое утро ровно в 5 он просыпался, чтобы идти на работу, и возвращался домой не раньше 4 пополудни. Во-первых, ему не хотелось являться раньше времени. Во-вторых, он завел привычку оставлять свой старенький грузовичок напротив Шуга-Бич, зависать на пару часов и набираться до полумертвого состояния. Уже в ту пору выносить Ральфа Пьянова и в скверном расположении духа было непросто. Однако настоящий удар последовал позже, через полгода после свадьбы. Они перебрались в местечко поприличнее — бросили ко всем чертям остылившей Олбани и оказались в Поинт-Спирите. Отец Ральфа скончался от инсульта, и будучи единственным сыном, Ральф унаследовал дом и немного денег, оставвавшихся на счету. Ради такого дела он даже на некоторое время бросил пить. Впрочем, не надолго. На медкомиссии перед приёмом на работу врачи диагностировали у Ральфа рак ободочной кишки который распространился по всему телу и затронул лимфатические узлы. Для обоих наступили скверные времена. С одной стороны Ральфа пожирал рак, с другой за собой он утаскивал Лоретту. Такой она и видела себя во сне. Двадцатипятилетней с невесовым телом балерины, бутылкой джина и опасной бритвой в руках. Она смотрела на свое отражение, прихлебывая из бутылки, Потом любовалась синяками на предплечье, а заодно следами особо меткого удара, который изуродовал ей губу, придав лицу неожиданно капризное выражение. От джина рану щипало, но это ей не мешало, наоборот, приносило странное удовольствие. Она испытывала что-то вроде катарсиса, боль очищала, освобождала от страха и, как минимум, позволяла чувствовать себя живой, а этого В сложившихся обстоятельствах уже было достаточно. Когда боль стихала, все постепенно возвращалось на круги своя. Ральф временно оставлял ее в покое, а иногда даже принимался жалеть. Могло даже показаться, что он ее любит. Имело ли смысл цепляться за это временное облегчение? Да и какое это имело значение теперь? Она не могла бы ответить на вопрос, почему спустя столько лет все еще его не бросила. Но никто бы ее и не понял. Приняли бы за сумасшедшую. Как женщина вроде нее могла жаловаться на такого замечательного мужа, как Ральф? С окружающими он был неизменно любезен и подобострастен, трудился на совесть до полного изнурения, с гостями был вежлив, как хорошо воспитанный мальчик из состоятельной семьи. Впрочем, их гостями были лишь старые друзья отца. Ральф упретила мысль, что какой-то посторонний мужик может случайно ее увидеть — Если такое случалось, ей приходилось расплачиваться сполна, потому что это была целиком её вина. Надела слишком открытую блузку, не застегнула верхнюю пуговицу, не так подала чашки или просто нескромно повернулась, а Ральфу было всё равно. Но если в Олбани Ральф приползал домой на четвереньках, в Поинт-спирите приходилось соблюдать приличие. По сути, в этом-то и заключалась основная проблема. В городе отсутствовала служба помощи женщинам, подвергающимся насилию, или другое надёжное место, где она могла бы укрыться и рассказать про свой маленький ад, чтобы больше никогда в жизни не чувствовать себя вонючим дерьмом, подлой лисой или как там ещё он её обзывал во время побоев. Разумеется, всякий раз за заслуженных. Сегодня за то, что вовремя не подала ужин, вчера за плохо отглаженные брюки или за оскорбление Подумать только. Попросила купить кое-что из еды, а заодно юбку для себя лично. Когда Ральф смотрел на нее такими глазами, она уже знала, что будет дальше. Первым делом он заявлял, что у нее вообще не та фигура, чтобы носить юбки. Далее напоминал, что еда в доме кончилась исключительно, потому что она съела весь холодильник. И, наконец, что задница у нее с каждым днем все жирнее, и юбка вряд ли налезет. Ей едва исполнилось двадцать четыре а у нее уже выпадали волосы, на нервной почве. К несчастью, как-то раз один из этих волосков спикировал прямо в тарелку к Ральфу. В тот вечер он колотил ее до тех пор, пока она не потеряла сознание. Метил знамо дело туда, где синяков не видно, то в желудок, то по бедрам, а то еще и по спине. Никто и не догадывался, чем на самом деле занимается славный парень Ральф. «Сукин сын Ральф», — пробормотала она, — и снова приложилась к бутылке. На самом деле Ральф тогда попросту одурел от лекарств. Вот уже третий месяц подряд он сражался с раком, и каждый раз было всё сложнее отражать атаки. И всё же у него хватило сил рассечь ей губу вопреки обычаю бить с расчётом, чтобы никто не видел. Потом он повалился на кровати и уснул без задних ног. Так было всегда: сон полный воспоминаний о ней и бутылка. Упиться до смерти или Вскрыть себе вены — вот и весь выбор. Лоретта поднялась с кровати. Нечего зацикливаться на дерьме, которая неизменно погружала ее в глубокую тоску. Она похоронила мужа больше двадцати лет назад, и с тех пор для нее настала свобода. На деньги, оставленные Ральфом, она открыла бар укулеля. В этом и заключалась ее месть. Она так и видела, как муженек в гробу ворочается. Еще бы! Вдова-то процветает!» да не как прислуга или послушная жёнушка, а как свободный и независимый человек с собственным делом, с судьбой принадлежавшей лишь ей самой. С каким наслаждением приходила она на могилу, чтобы всё ему рассказать. Сняла сегодня со счёта все твои деньги, Ральф. Да-да, те самые. Я-то про них ничего не знала. Смотрю, надо же, а тут немало. Но ты за них не беспокойся, дорогой. Я нашла помещение неподалёку от дома и хочу открыть своё дело. Дома у нас с тобой я тоже кое-что поменяла. Одежду твою раздала нищим, почти неношенные вещи. Священник, который занимается помощью беднякам, остался очень доволен, а мне и хорошо. Больше места для собственных вещей. Накупила себе целую гору барахла, главное юбки. Она произносила эту речь сидя на мраморной могильной плите и представляя себе Ральфа, и как его огромные синие глаза вылезают из орбит, превращаясь в такие глаза. Но сейчас муженёк лежит себе под землёй в сосновом гробу и больше не может её ударить. Плавное течение воспоминаний прервалось. Издалека донеслась скрипичная музыка, и она высунулась в окно. Мошки толпились вокруг фонаря, стоящего возле дома. Некоторое время она недоверчиво прислушивалась к далёкой мелодии. На миг ей почудилось, что это воют дикие звери. Иногда по ночам в городе слышались странные звуки, большинство которых трудно было дать объяснение. Через секунду снова та же мелодия, тихая, едва уловимая, далёкая. На этот раз она звучала чуть быстрее. Кто-то играл на скрипке, и чёрт побери, делал он это мастерски. Лоретта посмотрела на часы 5:00 утра. Кто может играть на скрипке в такое время и кто слушает музыку в такое раннее утро? Она надела тапки, накинула зелёный халат И в полной темноте спустилась на нижний этаж. Сон как рукой сняло. Главное уснуть потом снова и проспать до 8. Она открыла холодильник и налила себе добрый стакан холодного молока. Когда же она собралась вернуться обратно в комнату, стакан чуть не выскользнул у неё из рук и не разбился в дребезги об пол. За столом в кухне кто-то сидел, сгорбленный силуэт в саване, перепачканном землёй. Целый букет запахов Мигом заполнил дом какоромат жаркова и сгоршка остававшего на плите. Свежая земля, сырость, ферментированный сыр в сердце Луреты бешено забилось в груди. Она не могла поверить тому, что видела собственными глазами. Бодрствует она или спит? Может, всё это страшный сон, ночной кошмар. Не произнеся ни слова, она уставилась на сгорбленный силуэт. Одно руку сидящий положил на столешницу. Было заметно, что ткань савана обтрепалась и потемнела, из руки торчало сгнившее мясо, фаланги пальцев чернели, будто обуглились. Человек шевельнулся, поднял голову и взглянул ей в лицо. Лоретта вскрикнула. Плоти на лице почти не осталось, одна глазница чернела пустотой. Сидящий приоткрыл рот и улыбнулся, как клоун на ярмарке. Губы разъехались широко и страшно. Улыбка получилась во всё лицо, заехав даже туда, где некогда располагались щёки. Привет, Лоретта, весело прохрипел он. Где ужин, тупая лиса? И посмотрел такими глазами. Волна тошноты подступала от желудка к горлу. Лоретта испугалась, что вот-вот потеряет сознание, но мысль о том, как она грохнется посреди кухни перед этой штуковиной, сидящей на стуле, неожиданно отрезвила ее, наполнив еще большим ужасом. Она поднесла руку к рту и уставилась на существо, как две капли воды, похожие на умершего мужа. — Ты же умер, — пробормотала она, снова поднеся руку к рту, чтобы сдержать очередной приступ тошноты. — Ральф точнее то, что от него осталось, опять улыбнулся, продемонстрировав почерневшие дёсны. В этот миг один из зубов выпал и с отвратительным стуком покатился по столу. Чартов обпсихичка, хватит болтать, тащи сюда свой поганый ужин, если не хочешь, чтобы я тебе морду своротил. Ральф. Он сделал попытку подняться, саван зацепился за ножку стула, и одна рука отвалилась, запутавшись в ткани. Указательным пальцем оставшейся руки он погрозил Лоретте. «Тащи ужин, лиса!» — прогнусавил он. Лоретта попятилась. «Спрятаться? Бежать из дома? Немедленно проснуться?» Она не сомневалась. «Видение порождает ее разум. Ничего подобного на самом деле не может быть. Она ухватилась за эту мысль изо всех сил, потому что это был единственный способ противостоять безумию» такому властному и жестокому, что существовать с ним дальше было бы невозможно. Внезапно тошнота прекратилась. Стоя в противоположном углу гостиной, она смотрела на мужа с ненавистью. У неё откуда-то взялись силы. Сам себе ужин делай, сукин ты сын, взвизгнула она. Существо вытаращило на неё единственный глаз и медленно покачало головой, будто его смертельно оскорбили. Бореда не стала дожидаться, как оно поведёт себя дальше, выскочила из гостиной с такой прытью, будто тапки сами летели по воздуху. Вот она у входной двери, выскочила за дверь, очутилась в саду, резко затормозила, обернулась к дому и посмотрела на окна кухни. Вечно одно и то же, с досадой проворчала она: "Ты остаёшься, а я убегаю, как ошпаренная курица. Не бывать этому больше". Она сменила направление так резко, будто кто-то положил ей руку на голову и крутанул, как фишку в настольной игре. В два прыжка оказалась у лачуги в саду, где хранилось всякое утварь. Вошла внутрь, пошарила в пыльной рухляди и всяком мусоре, подыскивая что-нибудь подходящее. Ага, вот и топор. Зажав его в руках, Лорета направилась прямиком к дому. Верну тебя туда, откуда ты явился, ублюдочный козёл. Распахнула дверь, руки и ноги дрожали от страха, и вдруг поняла, что в доме пусто. Ральфа и след простыл. Она постояла, прислушиваясь к своему дыханию и ударам сердца, потом упала на колени. Халат давил на плечи, в желудке плескалось молоко. Она до сих пор чувствовала вонь мяса, земли и сыра. Склонилась над полом, отложила топор, и её стошнило. И снова Всё та же скрипка, где-то там вдалике, причудливые едва различимые звуки, нежная мелодия окутывала Лоретту, будто бы обнимала своими созвучиями, на шёпотая: "Не бойся, позволь музыке проникнуть в тебя. Настало время забыть свою боль". Это было последнее, что она услышала. Нехотя поднялась с пола и едва передвигая ноги, потащилась в гостиную тупо посмотрела на диван и повалилась на него без сил и тут же уснула или потеряла сознание